Совершенно к этому моменту поверивший мне парень снова подошел ко мне поближе и, осторожно обняв за плечи, спросил. «Хотите выговориться? Я согласен вас выслушать. Я понимаю, как тяжело бывает человеку, если ему некому поведать о своем горе. Я и сам однажды такое испытал. И если бы не один старичок, то меня бы, наверное, сейчас уже не было на белом свете». — Давайте пройдем с вами вон в тот бар, там и поговорим. Я несколько раз всхлипнула носом и согласно кивнула. Друг Лапина взял меня под руку и повел в какое-то расположенное в подвале помещение. Я не упорствовала, радуясь, что все получилось даже намного легче и проще, чем я сначала себе представляла. Мы спустились по лестнице в подвал и оказались в очень просторной комнатке, в обе стороны от которой шли коридоры. В центре же располагался прилавок, за которым стоял какой-то кавказец в сравнительно белом фарточке, если так вообще можно было выразиться. Кавказец тот имел интересную внешность. Кожа у него была совсем светлая, волосы жгучи черными, а глаза голубыми. Именно глаза в первую очередь и привлекали внимание при взгляде на него. Такие контрасты в лике человека нечасто доводится увидеть. Мне невольно захотелось пообщаться с ним на тему о его родителях и выяснить, как же так вышло, что с практически кавказской внешностью он унаследовал и совершенно свойственные восточным людям черты внешности. Ведь обычно кавказские гены более стойкие и проявимые, нежели европейские. Но, видно, бывают исключения и из этого правила. «Что желаем, дорогие?» — прямо с порога спросил у нас ясноглазый кавказец, явно намеренно говоря с очень типичным акцентом. Вот так же Гарик Папазян иногда вдруг вспоминает о своих армянских предках и вдруг начинает говорить с акцентом. Ну, шутит вроде бы. Кавказцу Бармину акцент тоже совершенно не был свойственен, и я могла поспорить, что говорит он на русском, не хуже меня. Просто, по всей видимости, он не желает причислять себя к нам, русакам. Видно, родня с Кавказа его устраивает больше. Пару минут мы с моим спутником почти неотрывно рассматривали необычного бармина, и я едва не позабыла о том, что должна изображать из себя убитую горем девушку и периодически всхлипывать. Хорошо еще, что какой-то паренек, также взглянувший в кафе, сильно задел меня плечом, и я моментально очнулась, опустила глаза в пол и снова принялась утирать их носовым платком. Совершенно не заметивший моего кратковременного выпадения из роли, друг Лапина попросил кавказца устроить для нас не слишком шумное местечко и заказал по чашечке крепкого горячего кофе с булочками. Бармен кивнул и принялся объяснять, куда следует пройти. «Сейчас идете по этому коридору, за ним будет дверь. Вам надо пройти в нее. Там несколько комнат. Выбирай любую и садись. Кофе сейчас будет». Несколькими минутами спустя мы уже сидели в небольшой комнатенке, обитой ковровым покрытием до середины стен. Этим же самым покрытием были покрыты и полы, а потолок и верх стен оказались крашенными обычной серой краской поверх деревянной обшивки. В самой комнате размещалось всего три деревянных столика и шесть прибитых зачем-то к полулавок. Посетителей же пока не было вовсе. Друг Лапин усатил меня за центральный стол, сам сбегал за кофе, не дожидаясь, когда нам его принесут. А когда, наконец, все доставил, и сам сел, представился. «Не знаю, как вас зовут, а меня величать Романом!» «Татьяна!» — не став врать, тут же открикнулась я. «Ну так что же у вас тряслось, Татьяна?» Делая глоток из своей чашки, полюбопытствовал Роман. «Вас все просто трясет! Сразу видно, что-то у вас серьезное случилось!» «Меня и в самом деле трясло!» но скорее от холода, так как вечером температура заметно понизилась, а я оказалась на улице, одетой не совсем по погоде. Правда, пока признаваться в этом совсем не стоило. Пусть Роман думает, что трясусь я из-за своего горя. Мне же играть роль? Несколько минут помолчав, как будто решая, стоит ли рассказывать какому-то постороннему человеку о своих проблемах, я с трудом выжила из своих глаз две сиротливые слезинки и, подняв очи на романа, сказала, — Моего брата посадили в тюрьму. — Да? — с непонятной интонацией переспросил парень. — Могу я узнать, за что? — Если не хотите, конечно, можете не говорить, я не настаиваю, просто интересно. — Якобы за зверское убийство двоих школьников. Не дослушав парня, ответила я. Но э, я сделала вид, что невероятно возбуждена, и продолжила свое дальнейшее повествование в довольно быстром темпе. Но дело в том, что он никого не убивал. Его подставили, жестоко подставили. В тот день он был со мной в кинотеатре. Мы ходили смотреть фильм, а когда вернулись домой, на нас налетели менты и забрали его. Только потом утром я узнала, в чем его обвиняют. И я знаю, кто на самом деле совершит это убийство. И брат знает, но нам не верят. А тот тип, этот ублюдок, он ведь уже не раз убивал и не раз сидел. Он живет в нашем подъезде. И теперь я должна буду смотреть на его ухмылки каждый день, тогда как мой брат будет сидеть в тюрьме. Разве это справедливо, скажите? Разве справедливо? Да нет, конечно нет, попытался успокоить меня Роман. А я не унималась, продолжая свой занимательный рассказ, сопровождаемый периодическим пусканием слез и вздрагиванием. «Вы не представляете, как я ненавижу этого типа! У него есть деньги, есть связи, поэтому его и не трогает милиция. Он ее всю купил давно. А у нас? У нас нет ни того, ни другого. Так что же, значит, на нас можно вешать чужие преступления?» «Нет, я не допущу такой несправедливости. Я лично убью этого гада. Я его...» «Но ведь вы сами только что сказали, что убийство — это плохо. И тут же утверждаете, что кого-то решили убить?» Немного резко перебил меня Роман. «Я думаю, вы просто чересчур возбуждены сейчас и расстроены, а потому не способны мыслить справедливо и правильно. Лучше вам сейчас пойти домой и отдохнуть, — а уже завтра, все хорошо обдумав, вы поймете, что убивать никого не стоит, и нужно придумать какой-то иной способ вызволения вашего брата из тюрьмы. Вот это-то и будет справедливо». «Справедливо?» — вскочив, возмутилась я. «Да какой справедливости вы говорите? Вы что, на стороне того гада, который подставил моего митингу? На ходу выдумала я имя несуществующему братцу и изобразила на своем лице такое злобное выражение, что Роман невольно напугался, принялся усаживать меня на место и успокаивать. Но я упорно продолжала свои гневные излияния. Справедливо будет отомстить за брата. Я не считаю, что сделаю что-то плохое, лишив общества такого отвратительного монстра, как этот гад. «Разве я не права? Скажите, разве не права?» «Да, отчасти», — не совсем уверенно ответил Роман и тяжело вздохнул, видимо, уже жалея, что взвалил на себя столь непосильную ношу, предложив меня выслушать. «Лучше бы шел себе домой и ни о чем не думал. А теперь вот он вынужден мучиться со мной». «Я поняла» что слегка переборщила, и сразу же немного успокоилась. Мы с Романом пару минут посидели молча, а потом я совершенно спокойным голосом продолжила. «Знаете, я ведь даже придумала, как его убить, чтобы меня никто потом не смог ни в чем обвинить. Хотите, скажу?» «И как же?» — с некоторым интересом спросил Роман, внимательно вглядываясь мне в глаза. «Я видела однажды по телевизору передачу о взрывных устройствах», — начала объяснять я. «Так в ней сказали, что в любой сотовый телефон с легкостью можно поместить взрывчатку. И как только потом на этот самый телефон позвонят, прогремит взрыв, и его обладатель разнесет на куски. По-моему, идеальный способ убийства. Как вы думаете?» Я думаю, что любой способ убийства нельзя назвать идеальным, ведь он лишает жизни человека. Жаль, что у меня нет знакомых, понимающих в аппаратуре и взрывчатке. Сделав вид, что не слышала его слов, продолжала я. Я бы заплатила ему любые деньги, продала бы все, что у меня есть. Только бы он поставил взрывчатку в телефон. А там уж я добралась бы. До этого урода!» В ответ на мои слова Роман только усмехнулся, а когда я посмотрела на него, слегка сомкнув вместе брови, пояснил, «Вы слишком легко себе все представляете. На самом деле ничего такого просто невозможно сделать». «Это почему же?» — переспросила я, слегка нахмурившись. «Ну, хотя бы потому, что тот гад, как вы его называете». Ни за что не даст вам свой телефон даже на время. Как же тогда вы сможете поместить в него взрывное устройство? Да просто куплю точно такой же телефон, помещу взрывчатку в него, а потом поменяю трубки местами. Он и заметить ничего не сумеет. Не задумываясь, выдала я. Это-то легко. Главное — найти того, кто все сделает. Остальное — уж мои заботы. «И все же я считаю то, что вы задумали, полнейшей глупостью», — продолжал настаивать на своем роман. «Я разбираюсь в электронике, но все же, имея даже тысячу врагов, не стал бы бороться с ними таким вот путем. Это же просто негуманно и вообще отвратительно». «Почему вы не стали бы так мстить?» Пропустив последнюю часть сказанного с интересом, переспросила я хотя бы потому, что я законопослушный гражданин своей страны. И если я считаю, что в чем-то наши органы власти неправы, то попытаюсь доказать им это вполне законным путем, — стал объяснять мне друг Лапина. Например, наняв хорошего адвоката или людей, которые бы провели по делу свое собственное расследование, Сейчас ведь довольно много в Тарасове и адвокатов, и опытных частных детективов. Почему вам не обратиться за помощью к ним? Вы же сами сказали, что заплатите любые деньги тому, кто поможет брату. Вот и заплатите. Но не за новые преступления, а за совершенно правовые действия. Так будет более правильно. И это мне предлагает человек, который только что устроил... «Подобный придуманному мной взрыв?» — невольно удивилась я про себя. «Или он и в самом деле не при делах и не имеет никакого отношения к убийству брата Андрея? А может, просто раскусил меня и теперь старается убедить в том, что он ни при чем?» «Нужно как-то заставить его рассказать правду». «Да не верю я всем этим адвокатам!» — отмахнулась от данного предложения я. «Деньги бешеные дерут, а потом говорят, что сделали, мол, что смогли, даже при нулевом результате. Нет, я все равно найду того, кто мне поможет со взрывчаткой. Вы же наверняка знаете кого-то, кто это может сделать. Но не говорите. Ясно. Вы мне не желаете помогать». «Я не сказал, что не хочу помочь вам». Немного раздраженно произнес Роман. «Напротив, очень хочу, но еще я хочу, чтобы вы не загубили жизнь и себе. Вы ведь еще так молоды. Давайте я лучше подыщу вам хорошего адвоката. У меня есть один друг, так вот у него был брат, адвокат. И хотя этот брат сегодня умер, я все же думаю, что можно найти кого-то из его знакомых, кто вам поможет» предложил Роман и сразу спросил, — вы согласны попробовать? — Не знаю, — отмахнулась я и тут же полюбопытствовала. — Вы сказали, что это у вашего друга сегодня умер брат? Что с ним случилось? — Точно не знаю. Я в подробности не вникал. Вроде бы вполне правдиво ответил мне Роман. Мой друг не любит обсуждать с посторонними свои семейные проблемы. Я и не лезу». «Какой же вы посторонний?» Не уходила я от темы, понимая, что это единственный шанс выяснить все подробности. «Вы ведь его друг. Вам он может доверять?» «Будь я на вашем месте, то обязательно бы его расспросила. Да и высказаться человеку наверняка нужно было, а вы его не поддержали в этом». «Вот именно. Вы бы расспросили», — усмешкой смешкой Роман, прищурившись, глядя на меня. «А я нет. И всё потому, что мы разные люди. Знаете, этот мой друг считает, что подобного рода беседа, то есть на тему семейных отношений и всего подобного, это удел женщин и сплетников. А так как он к ним не относится, то мы уже давно решили» что ссоры из своих домов не будем выметать даже друг перед другом. И тут я с ним совершенно солидарен, потому и не спрашиваю ни о чем. Захочет — сам все расскажет. Странные его оба какие-то, — отставляя пустую чашку в сторону, ответила я. О чем же тогда вообще можно разговаривать, если не о делах семейных? Ну, о многом, — развел руками мой собеседник например, о политике, о женщинах, о погоде, об общих увлечениях. Да тем море, главное их видеть и не пропускать, — пояснил мне Роман. А потом снова спросил, — Ну так как, вы согласны, чтобы я попробовал найти для вас хорошего адвоката? Выбор за вами. — Пожалуй, да, — ответила я. И понимая, что больше мне уже разговаривать с Романом не о чем, учитывая, что все необходимое я уже выведала, посмотрела на свои часики и, заметив мой жест, парень поинтересовался, куда-то торопитесь? Да, я должна была быть дома еще час назад. Мама, наверное, уже волнуется. Тем более, что она еще не в курсе всего случившегося. Представляю сейчас, как она начнет плакать. Мне заранее жалко. «Хотите, я вас провожу?» — предложил свою помощь Роман, хотя по нему было видно, что сделал он это из чисто джентльменских соображений, так как сам был бы не прочь поскорей добраться до собственной хаты и завалиться спать. Я отказалась, не желая больше мучить бедного парня. Спасибо. К тому же мне и самой хотелось остаться наедине с собой и подумать над тем, что я только что узнала и выяснила. А в соседстве с кем-то сделать это практически невозможно. Следовательно, нужно побыстрее остаться одной и спокойно подумать. — Вам в какую сторону? — поинтересовался Роман. Едва мы оказались на улице. Я зябко поежилась от прохладного ветерка, слегка коснувшегося моей спины, и указала в сторону, противоположную той, где жил Роман. Сделала я это, конечно, специально, так как иначе мне пришлось бы еще какое-то время идти рядом с Романом, а так я могла спокойно вернуться в свою машину и отправиться к себе домой. Как назло, Роман оказался большим джентльменом, нежели я ожидала. Выяснив, куда именно мне нужно, парень вызвался проводить меня до остановки заявив, «Сейчас уже слишком темно, чтобы такая привлекательная женщина гуляла по темным улочкам одна. Не хватало еще, чтобы на вас напали какие-нибудь хулиганы?» «Давайте уж лучше я вас провожу до остановки, так мне будет спокойнее». Я попыталась было сначала возражать, но быстро поняла, что это бесполезно. И вынуждена была, взяв парню под руку, направиться к автобусной остановке, в сторону от своей-то машины. Добравшись до остановки, мы минут двадцать выстояли на ней, так как время уже было действительно позднее, когда транспорт ходит нечасто. Я успела окончательно промерзнуть, но все же упорно делала вид, что чувствую себя вполне нормально. Наконец, якобы нужный мне автобус подошел, Роман посадил меня в него и, крикнув вслед свой номер телефона, попросил позвонить, если я и в самом деле хочу найти хорошего адвоката. Я согласно кивнула и порадовалась, что, наконец, осталась одна. Подойдя к шоферу, я попросила его остановиться прямо за поворотом. Выйдя, приспокойненько направилась пешочком в сторону оставленной мной под каким-то деревом машины. К счастью, девяточка обнаружилась весьма скоро. Она стояла, почти сливаясь с ветвями раскидистого дерева, почти не видная в темноте. Но, как говорится, свое хозяин всегда отыщет. Так что в том, что я быстро найду свою машину, даже в кромешной тьме, я и не сомневалась. Открыв любимую девяточку, я торопливо села в нее, завела, включила обогреватель и, частично оттаяв, полезла в сумочку за сигаретами. Достав их, закурила и погрузилась в размышления. Из всей сегодняшней беседы у меня получалось, что Роман не в курсе даже того, как погиб брат его друга. Причем он явно не врал. Иначе бы я это сразу заметила, почувствовала бы. Ведь обладаю очень хорошей интуицией и неплохо разбираюсь в психологии человека. Стало быть, мне он не врал. И вообще, судя по всему, роман относится к тем людям, которые закон, если и нарушают, то только под дулом пистолета. И теперь у меня выходило, что Андрей Лапин — человек очень осторожный, если даже с другом ничем не делится. Естественно, и о помощи такого рода он вряд ли стал бы просить Романа, понимая, что если тот вдруг откажется, потом может его же и выдать. С такими правильными людьми, как Роман, темные дела не делаются. К тому же, будь Роман задействован в деле с убийством, от моих вопросов он бы обязательно занервничал. И уж никак он не выглядел бы таким уравновешенным и спокойным. Так что Андрею куда проще было найти совершенно постороннего человека, профессионала, тем более что трубку, как я сама сегодня догадалась, можно было купить точно такую же, сделать с ней все необходимое, а потом подменить. Благо ключи от квартиры родителей у него были. «Стоп! А ведь если трубку Андрей подменил, значит, где-то должна быть еще одна точно такая же трубка. И, скорее всего, у него дома. Выкидывать ее он вряд ли бы стал, понимая, что телефон можно продать за деньги, пусть и не очень большие. Если это так, то, найдя трубку, я смогу сразу доказать» что виновен в смерти Стаса именно Андрей. Главное — найти ее, пока еще не слишком поздно.